Часть четвертая. Разоблачение. Солнечное утро. Аня сидела на кухне и медленно пила кофе, смотря в сотовый. Вдруг ей попалось видео под названием «Разоблачение героя». Просмотров было уже порядочно, она нажала на ссылку. «Начну, пожалуй, с главного». проговорил какой-то щекастый мужик. Только что, буквально несколько часов назад, была убита в своей квартире мать одного из грабителей. Но перед этим она успела дать мне интервью. И еще мне удалось добыть видео, которое показывает нашего героя настоящим. Один храбрец направил на героя пистолет и попросил его показать прием. Но герой спрятался за спину своей жены Не отключайтесь, сегодня будет много эксклюзива. И не забывайте донатить. Ваш донат — это возможность купить информацию. А теперь интервью. На экране появилась голова толстой, накрашенной женщины. И чем дольше женщина рассказывала, тем сильнее злилась Аня. Не выдержав, она вскочила и побежала к Андрею, который еще спал. Толкнув его несколько раз, она кинула телефон на вторую половину кровати. «Ты меня обманул!» Андрей сквозь еле открывшиеся глаза посмотрел на нее. «Ты меня обманул!» — повторила она. «Ты знал грабителя!» Андрей привстал. «Что?» «На видео! Интервью женщины, которая знает тебя!» «Она мать грабителя! Во что ты влез?» «Какая женщина! Какая мать ты! О чем?» «Посмотри!» — пальцем показала она на свой телефон. Андрей взял его и нажал на play. Голова женщины исчезла. «Напомню!» — проговорила появившаяся голова щекастого мужика. «Она уже мертва!» «Промотай назад!» — настояла Аня. Андрей отмотал, стал слушать, и на словах Николай Шубкин Посмотрел на Аню. «Я не знаю Николая Шубкина». «Ну да, правда не знаю. Я и ее не знаю. Она непонятно что говорит. Если не веришь, найди мой выпускной альбом и посмотри. Там нет Николая Шубкина». Андрей промотал видео чуть вперед. «Сейчас я покажу вам еще один эксклюзивный материал», — проговорила голова Щекастова. На экране появились Андрей и Аня, вчерашние, когда они шли из ресторана. «Смотри!» — Андрей протянул Ане телефон. «Это же тот тип, которого ты вчера ударила!» Аня взяла телефон, а потом села на кровать. «Ты правда не знаешь Николая Шубкина?» «Клянусь! Позвони моей маме и спроси моих друзьях детства! Среди них не было Николая!» Значит, этот тип на тебя наговаривает. Но зачем? Элементарно, улыбнулся Андрей. Он хочет кусочек моей славы. Аня нажала на плей и заговорила голова Щекастова. Моя гипотеза такова. Супермаркет под этим именем я подразумеваю некое лицо директора или хозяина сам себя обворовывал. Платил полиции чтобы та не сильно искала грабителей. Но когда напряжение стало нарастать, когда появилось столько вопросов, что они решили закончить ограбление спектаклем, при этом убрав свидетелей. Этот герой убил двоих человек, и ему ничего. А мой дядя на стройке случайно уронил кирпич на голову другого рабочего, и дяде дали шесть лет. Мне это уже надоело. Нас считают дебилами. Что это за сказки со случайной пулей? Мы не дебилы. Нам пора уже показать характер. Предлагаю завтра всем неравнодушным собраться в девять прямо к открытию возле этого супермаркета. Нет, мы не будем бить героя. Мы просто все вместе скажем, что хватит нам врать. Что герой не герой, а сообщник грабителей. Стояло замечательное утро. Солнце грело прохожих, которые наконец-то смогли скинуть ветровки, куртки и кофты. Но они их не оставили дома, а несли в руках. Мало ли что. Андрей шёл по тротуару, точно так же неся в руке куртку и смотря по сторонам. Люди изредка косились на него, но особой враждебности он не чувствовал. Он спокойно дошел до любимой кофейни, немного подумал и вошел. Народу тут было, как и всегда, очень много. Старик, стоящий последним, посмотрел на Андрея и отвернулся. «Герой пришел!» — зло шепнул он. Каждая голова по очереди обернулась к Андрею. «Как тебе не стыдно!» — крикнул женский голос. «Вор убил вора и ходит!» Крикнул мужской голос. Разыграли спектакль, а мы поверили. А я говорил, что магазин сам себя обворовывал. Крикнул мужской голос. И хватает Джиму нахальство ходить сюда. Когда на тебя лает одна маленькая собака, не страшно. Когда на тебя лает огромная свора маленьких собак, тоже не страшно. Но слишком шумно. Андрей не испугался, тем более люди в очереди просто говорили. Никто не угрожал, но всё же Андрей решил уйти. Мало ли что. В квартире студии почти на всю громкость играла песня, и не просто песня, а Hotel California группы Eagles. Это была любимая песня Вадима. Она могла превратить любое проходное событие в великое. Нужно было только включить ее и все. А в это утро событие было действительно великим: почти сто тысяч просмотров ролика на стриме, несколько тысяч комментариев и почти две сотни тысяч донатов. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. вадим танцевал посреди комнаты совсем не попадая в такт но это было особо и неважно у меня получилось крикнул он у меня получилось андрей завернул в зону выгрузки товаров там курила алена привет поздоровался он она одарила его лишь взглядом и промолчала привет повторил он «Я не хочу с тобой разговаривать», — сказала она. «Это потому, что я стал директором?» «Это потому, что ты всех обманул. Я ночами не спала, боялась ограблений, думала, к нам придут, ограбят, что будет потом, а если выстрелят? Но тут, оказывается, все подстроено». «Да ничего не подстроено!» «Охотно верю», — ехидно бросила она и отвернулась. Андрей вошел в магазин, переоделся, налил себе кофе и сделал глоток. Из туалета вышла Полина. «Привет», — поздоровался он. Она промолчала. «И ты туда же! Вообще-то я директор!» «Ой, простите, господин директор!» Ехидно сказала Полина и поклонилась. «Здравствуйте!» Она ушла в зал. Андрей поставил стакан на стол и вышел следом. Он хотел ей всё высказать, но тут зазвонил телефон, и Андрей взял трубку. «Доброе утро», — проговорил в телефоне голос регионального директора. «Доброе». Ситуация вышла из-под контроля. «К сожалению, наш магазин несёт репутационные потери из-за одного блогера. С этим-то мы разберёмся». но я вынужден просить вас уволиться по собственному. Но вы же сами сказали. Тише, тише, я знаю, что я сказал, но получилось немного не то. Не бойся, компенсацию получишь хорошую. А как же ваш долг? Компенсация будет хорошая. Не буду я увольняться, проговорил Андрей. Будешь. «Да пошли вы нахер!» — Андрей бросил трубку. «Да пошли вы нахер все!» — прокричал он, не выдержав. И тут ему в челюсть прилетел кулак. Медленно толпа начала стягиваться ко входу в магазин. Не очень много людей, но значительно. Были тут мужчины и женщины. В основном они хотели не правды, а наказать того, кто стал знаменитым. И если Вадиме, который стоял возле входа, говорила жажда наживы, то этими людьми руководила зависть. Как так получается? Они столько же ходили на работу, столько же вкалывали, столько перерабатывали, а славу получил этот кадр? «Напоминаю всем», — говорил Вадим толпе в свой сотовый телефон, «руками его трогать нельзя». «Мы здесь, чтобы показать, что мы не клоуны. Мы не верим в такие совпадения». Вадим убрал телефон в карман и посмотрел на окружающих. Плакатов ни у кого не было. Но кто-то в толпе тихо сказал «Мудак». И толпа сначала тихо повторила, потом повторила громче, затем еще громче. Вадим снова достал телефон, и направил камеру на толпу. Кулак прилетел в челюсть Андрея откуда-то сбоку. Удар был не сильным, больше неожиданным. «Урод! Ты мне продал сломанную консоль!» — прокричал мужик. В левой руке он держал ту самую консоль, а правый вновь замахнулся на Андрея. «Я же сказал, что она не включается с кнопки!» Она вообще не включается. Я об этом говорил. Гони деньги. Возвратов нет. Мужик замахнулся консолью на Андрея, но тот юркнул под руку и толкнул мужика в живот. Мужик попятился и спиной упал на полки с лимонадом. Бутылки повалились вниз. Мужик вскочил, но Андрей не стал тянуть. Ногой ударил тому между ног. Эффективный удар, когда разговоры бессмысленны. Мужик загнулся от боли, Андрей вновь толкнул его на полки. Тут твердые женские руки Аллы Ивановны откинули Андрея. «Кому это все убирать?» — прокричала она. «Ты же никогда не убираешь!» Андрей зло посмотрел на нее, а затем со всей дури пнул по полке с алкоголем в стекле. которая стояла напротив лимонада, бутылки посыпались на пол, разлетаясь на осколки. Вот убирай, сука! крикнул Андрей и направился к выходу. Но остановился, посмотрел на полки с яйцами, повернулся к ним и рукой смахнул все коробки. Расплывшиеся желтки заполнили пол. Убирайте! Андрей гордо направился к выходу. Толкнул дверь от себя и вышел на улицу. Перед ним была толпа. «Обманщик!» — крикнул кто-то. «Врун! Мудак!» — закричал мужской голос, и толпа подхватила. Андрей посмотрел по сторонам, он не особо понимал, что ему делать. «Капитан Краснов!» — появился перед ним мужчина в чёрной футболке и джинсах. Тыкая в глаза Андрея корочку с фотографией полицейского, и его званием. «Вам нужно пройти с нами». «Что?» «Парень, давай без шума». Полицейский взял его под руку и повёл к машине. Толпа зааплодировала. В это время другой полицейский, тоже в гражданской одежде, подошёл к Вадиму. «Успокой их, штрафанут-то тебя». «За что?» «За организацию». Андрея ввели в кабинет, Сняли наручники и усадили на табуретку возле окна с решётками. Кабинет был небольшой, квадратный, с двумя рабочими местами, за которые тут же сели капитан Краснов и другой полицейский, которого Андрей видел у магазина. — Как будем разговаривать? — спросил Краснов. — По-хорошему или по-плохому? — Может, не сегодня по-плохому? — проговорил второй полицейский. Я не хочу тут снова рвоту убирать. Андрей молча смотрел на них, пребывая в шоке. Его первый раз везли в полицейской машине, первый раз на него надели наручники, первый раз сняли отпечатки пальцев и первый раз завели в кабинет с решетками. — Чего сразу рвоту? — спросил Краснов. — Может, он по-хорошему захочет. — Захочешь? Сильно стукнул кулаком по столу второй. Андрей вздрогнул и кивнул. «Расскажи нам об ограблении», — попросил Краснов. «Нет, нафиг», — возразил второй. «Об ограблении он позже расскажет. Пусть сначала ответит насчет одноклассников». «А что ему тут говорить?» — удивился Краснов. «Мы же все проверили. Он и Николай Шубкин...» Учились в одной школе. «Слышь, ты...» Второй привстал и наклонился, чтобы обозначить свою более выгодную позицию. «Ты знаком с Николаем Шубкиным?» «Нет!» — испуганно ответил Андрей. «Как нет? Вы учились в одной школе?» «Это ничего не значит!» «Не значит? Как это не значит? Я, например, знаю всех...» «Кто учился со мной в одной школе?» Второй посмотрел на Краснова. «А ты?» «Знаю», — кивнул капитан. «Видишь, мы всех знаем. А вот почему ты не знаешь? Или врёшь?» «Не вру», — ответил Андрей. «Не заставляй нас приносить подружку всех заключённых. Знаешь, как она бьёт током, если нас рассердить?» «Да это бред!» — нервно сказал Андрей. «Бред!» — усмехнулся второй. «Было бы бредом, если бы мать Николая Шубкина тебя не опознала, а она опознала». «Как она опознала, если я ее ни разу не видел?» — прокричал Андрей. «Не кричи, и знаешь, что самое интересное?» — понизил голос второй. «Ее убили вчера вечером, и...» «Антоха!» — обратился к нему Краснов. «А ты смотрел кино «Никто»?» «Нет». «А что, это сейчас очень важно?» «Честно говоря, кино, ну, такое. Но главный герой ведет типа тихую, спокойную жизнь, а потом оказывается суперубийцей». «Андрюха!» Второй вышел из-за стола и подошел к Андрею. «Ты тоже притворяешься!» В кабинет вошел пухлый молодой сотрудник. Он молча рукой подозвал Краснова и что-то шепнул на ухо. Второй в ожидании молча на них смотрел. Пухляк вышел. Краснов почесал голову и сказал. «Его отпечатков в квартире матери Шубкина не обнаружено». «Ну и что?» — пожал плечами второй. Это же ничего не меняет. Он замахнулся кулаком на Андрея, потом усмехнулся и подошел к окну. Да, если он был в перчатках, Краснов вернулся на свое место. А он наверняка в них был. Ну что, пора переходить к ограблению? Развернулся второй и положил руки на плечи Андрея. Андрей вздрогнул. В кабинет опять вбежал пухляк. «Нашли его пальцы?» — тут же спросил второй. «Нет, убили блогера прямо возле магазина». «Какого блогера?» — не понял Краснов. «Того самого, который выложил интервью», — пояснил Пухляк. «Это ты убил блогера?» — сильно сжал плечи Андрея второй. «Он был с нами?» — отмахнулся Краснов. «А тот придурок был еще жив». «Когда мы уезжали, ты же разговаривал с ним!» Второй убрал руки с плеч Андрея. «Странно. Похоже, кто-то обрывает нити в деле», — задумался Краснов и обратился к Пухляку, указывая на Андрея. «Этого проводи на выход. Может, еще подержим?» — расстроился второй. «А толку-то? Он же явно ничего не знает». «Пошли!» — обратился Пухляк к Андрею. Андрей неуверенно встал и направился к выходу из кабинета. Он также неуверенно и медленно спустился по лестнице, а потом вышел из участка. Запах цветов ударил в нос. Цветы росли слева и справа от входа, солнце слепило глаза. Андрею показалось, будто прошло несколько дней, а не несколько часов. Задерживаться возле входа было очень опасно, Ведь могут возникнуть еще вопросы. Поэтому Андрей быстро направился к метро. Иногда в книгах авторы пытаются описать процесс размышления главного героя. Вот он вспоминает слова одного, второго, третьего. Вот он уже логически выстроил цепочку событий и пришел к конкретному выводу. В жизни же... Чаще всего ничего объяснять не надо. В жизни все случается само собой. Андрей резко встал, как вкопанный. Тут же вытащил сотовый и набрал Аню. — Нам надо уезжать! — крикнул он в трубку. — Что? — Быстро беги домой. Собираемся и уезжаем к тебе в деревню. — Что? — «Убивают всех причастных к этому делу, и я могу быть следующим!» «Так, нет! Лучше жди меня на работе! Я на такси за тобой заеду!» Он нажал отбой и вызвал такси. На лбу блогера блестела засохшая кровь. Сам он сидел на асфальте сбоку от здания супермаркета, с другой стороны от погрузочной зоны. Возле него... Стояли двое полицейских, Краснов и второй, Антоха. Антоха курил. «Ну и что думаешь?» — спросил Краснов. «Да хрен его знает! Сначала мать, потом он!» — ответил Антоха. «Слушай, а может, это не связано?» «Да ну, точно связано!» «Ну, сам подумай», — проговорил Краснов. «Как они связаны с преступлением? Особо никак!» «Она — мать бандита!» а он снимал тупые ролики про ограбление. Никакой логики нет, связи между ними нет. «Ну, так-то, да», — Антоха выдохнул дым. «Но почему их тогда убили-то одновременно?» Банальное совпадение. Она алкашкой была, наверное, не помнила о своем сыне. А этого придурка наверняка убрали завистники. Не удивлюсь, если вскоре появится видео с его убийством. В Мексике я слышал, такое сейчас популярно. Типа, чё популярно? Ну, убивают известных блогеров, на камеру их убийство снимают и выкладывают. Наверное, и до нас докатилось. Антоха бросил на асфальт бычок и затоптал. Анна и Андрей бежали вверх по лестнице на пятый этаж. Анна была впереди, Андрей немного отставал. Она открыла входную дверь ключом, он забежал следом за ней и тут же захлопнул за собой дверь. — Теперь можешь мне все нормально рассказать? — попросила она. — Убили мать Николая Шубкина, потом этого блогера, которого ты мне с утра показывала. — Так? — Что так? — прокричал Андрей. Менты сказали, что я буду следующим. хотя, если точнее, они сказали, что кто-то обрывает нитки. «Но почему ты? Откуда я знаю?» «Ты что-то мне не договорил». «Да нет, я все тебе сказал, всю правду». «М -м, «Надо все переварить», — сказала Аня. «Некогда переваривать». «Ты что-то знаешь, а мне не говоришь», — уверенно сказала она и пошла в комнату. «Да нет же!» Направился он следом за ней. Мать Шупкина показали в ролике, она мертва. Блогер сам себя показал в ролике, он мертв. Кто еще был в тех роликах? Ты. Вот видишь, я могу быть следующим. А могу и не быть, конечно. Может, это все тупое совпадение, не знаю. Но лучше перестраховаться, разве нет? Наверное, — неуверенно кивнула она. «Ладно, вещей возьмем по минимуму. Ты бери зарядки и планшет, а я одежду. И когда приедем в деревню, маме ничего не говори. Мы просто приехали. Само собой. Я серьезно. Не говори. Я понял». Аня вытащила спортивную сумку из-под кровати и стала накидывать в нее вещи. Андрей стал забрасывать в пакет зарядки, положил планшет и флешку. На сбор ушло меньше пяти минут. «Надо ещё в банк заехать, наличные снять», — добавила Аня. «Опять у них там банкомат не будет работать. Заедем». «Кажется, всё». Она что-то обдумала и добавила. «Да, всё». Они направились к входной двери. Андрей открыл её и вышел. Аня уткнулась ему в спину. «Чего? Встал?» Она посмотрела вперёд. Перед Андреем стоял высокий, худой мужчина со шрамом на щеке, одетый в светлый спортивный костюм. «Это еще кто?» — дерзко спросила Аня. «У него пистолет», — со страхом проговорил Андрей. Дуло пистолета упиралось ему в живот. «Какой пистолет?» «Обычный», — сказал мужчина и направил пистолет в лицо Ане. «Заходите обратно». Андрей и Аня спиной зашли в квартиру, за ними вошел мужчина и закрыл входную дверь.